Часть 4. Интуитивный подход к питанию, движению и не только. Глава 10. Деликатное питание. Большинство родителей озабочены тем, что и как едят их дети. Одна из задач взрослых — обеспечить детей качественной едой. Но как понять, какая именно качественная? Мы считаем, что это те продукты, которые помогают детям расти и быть активными поддерживают работу нейромедиаторов и систему пищеварения, укрепляют иммунитет, способствуют здоровому состоянию костей и правильному уровню гормонов, обеспечивают ребёнка необходимым количеством энергии для роста и развития в переходном возрасте, позволяют потреблять достаточное количество железа и других микроэлементов и пищевых волокон, полезных для пищеварения, и способствуют хорошему сну. «Только и всего?» — скажете вы. Разумеется, о чём-то мы ещё забыли. Теперь понятно, почему многие слишком озабочены или обеспокоены вопросами питания своего ребёнка. Само собой, вы можете растеряться. Какой должна быть питательная еда, соответствующая всем потребностям ребёнка? До этого момента вы уже кое-что почерпнули из этой аудиокниги и знаете о том, что диеты опасны. Вы хотите предлагать детям вкусную и полезную для здоровья пищу? и оградить их от негативного влияния культуры стройности. Скорее всего, вы снова и снова получаете пугающую вас информацию о том, как вредны определенные продукты или продуктовые группы, и чувствуете тревогу и беспокойство. Возможно, вы даже слышите внутренний голос, который уже вооружился всеми аргументами, что подбрасывает нам культура стройности, мешая вам поверить в концепцию интуитивного питания. Учитывая особенности среды — в которой мы обитаем, вполне понятно, что люди отстаивают постулату культуры стройности и подхода к здоровью, основанной на весе. Мы уже практически поверили, что каждый кусочек пищи либо помогает нам, либо вредит. Так ли это? Как мы воспринимаем всю информацию, которая нам подаётся? Что полезно, а что вредно для здоровья? В этом нам поможет деликатное питание. Когда специалисты по интуитивному питанию дают рекомендации в отношении рациона, они используют именно этот термин. Разумеется, вполне оправдано ваше стремление понять, как должен выглядеть режим питания и при этом не запутаться в тонкостях, которые могут повлечь за собой проблемы для ребёнка. Слово «деликатное» несёт важную смысловую нагрузку. Подразумевается, что вы предлагаете детям сбалансированный и питательный рацион не делая при этом чрезмерный акцент на здоровом питании. Впрочем, в любом случае нет общего понимания того, какое питание можно считать здоровым. Концепция деликатного питания включает все наши знания о здоровых взаимоотношениях с едой, позволяет снизить стресс, связанный с приёмом пищи, и поддерживает автономность детей в вопросах питания. Эта модель не основана на убеждении, что все должны быть одинаковыми, и не настаивает на категоричных установках, Критики интуитивного питания утверждают, что эта концепция игнорирует нутрициологию и вопросы здоровья. Но это не так. Интуитивное питание не выступает против нутрициологии, а дополняет её. Система деликатного питания не делает акцент на том, что нужно, а что не нужно давать детям. Вместо этого она даёт понять, что то, как питается подрастающее поколение, как относится к еде и своему телу, Не менее важно для состояния здоровья и хорошего самочувствия, чем пищевая ценность продуктов. Интуитивное и деликатное питание фокусируется не только на том, что человек ест, но и когда, почему и как он это ест. Вы можете найти кучу информации о том, как кормить детей. Но зачастую многие аспекты деликатного питания остаются за бортом. Если мы хотим получить полную картину, необходимо учитывать, Макро- и микроэлементы, радость и удовольствия, которые еда доставляет человеку, чувство удовлетворения, взаимосвязь с телом, независимость, уверенность и взаимоотношение с едой. Слишком упрощенные рекомендации по кормлению детей — это медвежья услуга для родителей. Если мы будем им следовать, то перестанем воспринимать юных едоков как полноценных людей. Они получают новый опыт, учатся и выстраивают собственную систему убеждений и ценностей. Если бы ваша задача заключалась лишь в том, чтобы кормить детей и определять, что именно и сколько им есть, они не превратились бы в независимую личность и не обрели бы уверенность в вопросах питания. А именно это им понадобится, когда вас не будет рядом. Когда ваш ребёнок превращается в самостоятельного едока, он способен учитывать все факторы, которые играют важную роль в деликатном питании. Может ли определенная еда или ингредиент стать смертным приговором? Если у вас пищевая аллергия, способная привести к фатальным последствиям, или если блюдо напичкано ядом, ответ «да». Во всех остальных случаях такого практически не может быть. Еда влияет на состояние здоровья, но не так сильно, как мы могли бы подумать. Наше самочувствие зависит от множества факторов, включая и те, которые мы не можем контролировать. Даже если следовать идеальной схеме питания, не факт, что мы будем отличаться отменным здоровьем, как обещает культура стройности. Вы можете никогда не стать образцом отличного самочувствия. Мы знаем, что стресс — одна из главных причин воспалительных процессов и существенно влияет на наше здоровье. Если мы слишком зацикливаемся на вопросах питания, оно может превратиться в причину стресса. Мы способны помнить о питательной ценности и в то же время стараться сделать отношение наших детей к еде эмоционально нейтральным. Мы можем позволить им прислушиваться к внутренним сигналам, есть столько, сколько им хочется, неважно, идёт ли речь об обеде или десерте, и при этом дать понять, что их не будут лишать какой-то еды или ограничивать их рацион. Интуитивное питание уважительно относится к тому, как выглядит ребёнок сейчас, и даёт ему понять, что взрослые не ждут, будто он станет кем-то другим. Дети не должны прилагать усилий, чтобы изменить свой облик и заслужить наше одобрение. Мы ценим их психологическое здоровье и индивидуальность. Вы вольны делать любой выбор, и у вас нет никаких моральных обязательств питаться определённым образом. Но мы советуем вам ознакомиться с результатами исследований, касающихся последствий диет, ограничений и родительского контроля, чтобы у вас были обоснованные доводы, когда вы столкнетесь с точкой зрения в отношении питания, связанной со страхами. В начале третьей части мы рассказали историю Анны. Её родители были так зациклены на здоровье, что совершенно упустили из виду необходимость видеть картину целиком и придерживаться деликатного подхода в питании. Анна верит, что родители пропагандировали здоровое питание из лучших побуждений, но теперь она понимает, что эта узость взглядов сформировала жёсткое искажённое отношение к вопросам питания. Анна искренне поверила в то, что еда будет определять состояние её здоровья и её будущее. Так и случилось. Женщина столкнулась с укуренившимися моделями поведения которые сопровождались ограничениями, чувством вины и расстройством пищевого поведения. И подобное случается слишком часто. Группа питательных продуктов. Возможно, за свою жизнь вы сотни раз внедряли разные правила в отношении питания. Подход «добавлять, а не давить» поможет вам включить в рацион питательные продукты, не превращая каждый приём пищи в стрессовую ситуацию и не оказывая давления на ребёнка. Представьте, что ваше сознание — это доска, и вы стёрли с неё все правила, касающиеся питания. Вы думаете о нём только с точки зрения деликатного подхода, опираясь на представление о том, что значит «здоровый» для вашей семьи. Абсолютно нормально предлагать ребёнку питательную еду, фрукты и овощи, а также другие вкусные и полезные продукты. Но именно предлагать, а не заставлять. Упраздните все остальные правила, помните, Чем больше свободы у ваших детей, тем более они и вы спокойны, когда речь заходит о питании, и тем больше у них шансов сохранить или возродить навыки интуитивного едока. В данный момент сосредоточьтесь только на том, чтобы готовить и предлагать разнообразные блюда, сочетая все группы продуктов и ставя на первое место насыщение и удовольствие. Ваш ребёнок родился с внутренней мотивацией жить полной жизнью, пробовать новые и получать достаточно питательных веществ. Повторим еще раз, ведь это основополагающий принцип на пути к превращению вашего ребенка в интуитивного едока. Никакая еда сама по себе не способна сделать вашего малыша здоровым или нездоровым, повлиять на развитие заболеваний, интеллектуальные способности или функции его организма. Уже было проведено много научных исследований в области нутрициологии, но мы до сих пор очень мало знаем о том, как питание влияет на организм. Один раз, день, неделя или даже месяц питания определённым образом никак не повлияют на ваше здоровье. Объём порции у детей обычно нестабилен, как и пищевые предпочтения, с чем вы будете сталкиваться ежедневно. Это абсолютно нормально и не означает, что что-то не так. Нутрициология несовершенна. Примерно каждые 10 лет выясняется, То, что раньше считалось ключом к здоровью, уже им не считается, и мы узнаем новую информацию. Вот лишь несколько примеров. Популярные диеты с низким содержанием жиров в 1990-х. Нынешние противники углеводов пришли бы в ужас в ту эру отказа от жиров, потому что в результате потребление углеводов для большинства худеющих значительно выросло. Затем все сходили с ума по диетам с высоким содержанием белков и ограниченным потреблением углеводов в начале 2000-х. Они популярны сегодня, 20 лет спустя. А сейчас в нашем наборе кетогенные диеты с высоким содержанием жиров, суперочищающая диета COAL-30, палеодиета и последний песк моды интервальное голодание. Кроме того, с подачи программы Weight Watchers В наших головах прочно засела информация о том, что нужно подсчитывать калории и зарабатывать баллы, постоянно напоминая нам, что нужно питаться осторожно, заслужить право поесть и устраивать разгрузочные дни. Как только привлекательность новых мод диет меркнет, тут же появляются другие, потому что диеты никогда не помогали людям достичь того, что обещали. Голодание не идет нам на пользу, Организм начинает восставать против ограничения питания и сделает всё возможное, чтобы защитить себя от голода. Изменится гормональный фон, нейрохимические связи, уровень метаболизма, чтобы бороться с нехваткой питания, включая диету. Менять одну диету на другую — всё равно, что кружиться на карусели. Вы двигаетесь по замкнутой траектории. Но, взяв на вооружение идею, что мы сами несём ответственность за своё питание, мы сможем сойти с этой карусели. Если вы, узнав новую информацию о диетах, чувствуете себя неуютно, это нормально. Сделайте глубокий вдох. Помните о своих приоритетах в общении с ребёнком. Прислушивайтесь к внутренним сигналам, следуйте семейным традициям и анализируйте информацию, которую передаёт вам ваше чадо. Это поможет вам и ребёнку решить, что, когда и в каком количестве есть, а также как удовлетворять потребности, не связанные с едой. Именно из-за диеты культуры похудения в целом вам попала эта аудиокнига. Люди пытаются понять, как же им нужно питаться. Мы не можем продолжать разговор о еде, не убедившись, что вы понимаете следующее. Погоня за модными диетами, даже под прикрытием здорового образа жизни или стремление изменить стиль жизни, Это не синоним здорового питания, если речь идёт о жёстком контроле и ограничении рациона. Диеты, ограничения, исключения, умеренность в еде, оптимальный выбор продуктов — этот список можно продолжать бесконечно. Речь об одном и том же. Всё это продукт культуры стройности, внедрившийся в наше сознание под видом её философии. Именно поэтому мы советуем вам придерживаться осознанного подхода и предлагать семье питательную разнообразную еду, не делая акцент на идеальной схеме питания, здоровой пищи или полезных и вредных продуктах. К сожалению, наши домочадцы и без нас получат более чем достаточно посылов от культуры похудения. Основные группы продуктов. Концепция деликатного питания сосредоточена на том, чтобы отказаться от перфекционизма и категоричного мышления и предлагать разные группы продуктов — пищу, содержащую крахмал, углеводы, белки, жиры, а также фрукты и овощи. Всем родителям, наверное, знакома такая мысль. Сегодня вечером сгодится всё, лишь бы это можно было есть. Мы поддерживаем эту идею. Много раз я, Самнер, Готовила детям и себе на ужин макароны с сыром. И всё. И мне не стыдно. Углеводы. Крупы, злаки, овощи, содержащие крахмал и сахар. Злаки. Хлебобулочные изделия. Крендельки, крекеры, лаваш, хлеб для сэндвичей. Рис, макароны, лепёшка, тортилья, картофель, кукуруза, фасоль, и горох. Любая крупа. Кино, гречка. Амарантовая крупа, ячмень, кускус, булгур, мука, пшеничная ржаная, сахар и сладости, сок и молоко, белки, яйца, орехи и ореховые пасты, бобы и соя, молоко и молочные продукты, морепродукты, тофу, домашняя птица, говядина, свинина, чечевица, семечки, жиры, растительные масла, сливочное масло топлёное масло, авокадо, орехи и ореховые пасты, сыр, молоко и йогурты, жиры животного происхождения в мясе, рыбе, домашней птице и яйцах. Фрукты и ягоды. Свежие. Бананы, дыня, виноград, яблоки, ягоды, киви, ананасы, апельсины, мандарины, манго и т.д. Замороженные. Любые виды замороженных фруктов. Консервированные. Любые виды консервированных фруктов. Сушёные. Курага, клюква, изюм, манго, яблоки и любые другие виды фруктов. Яблочное пюре, фруктовые соки, смузи и соковые смеси. Овощи и бобовые. Свежие. Морковь, спаржа, огурцы, болгарский перец, шпинат, салат латук, сахарный горох. Приготовленные. Овощи, прошедшие любую термическую обработку. Запечённые, пассированные, поджаренные на гриле или сковороде, в супе, тушёные. Замороженные. Любые замороженные овощи. Консервированные. Любые консервированные овощи, например, кукуруза, свёкла, шпинат. Соки. Томатный или сок из фруктов и овощей. Что приготовить? Вот несколько советов для родителей, которых ежедневно мучает вопрос «что приготовить». Вы можете подать детям любую еду, которую приготовили бы для себя. Важно помнить несколько основных правил. Хотя бы одно-два блюда из предложенных должны быть знакомы и нравятся детям. Предлагайте новые блюда. Лучше всего оформить их в привычном семейном стиле или положить детям на тарелку, даже если они не станут есть. Помните, что, возможно, понадобится 20 и более раз предложить ребенку какой-то новый продукт, прежде чем он решит его попробовать. А некоторые блюда он так и никогда не начнёт есть. Попробуйте сервировать стол так, чтобы домочадцы сами могли накладывать себе еду. Так они понимают, что самостоятельно делают выбор и обретают уверенность. Это весело, и каждый сам решает, что будет есть. Сделайте блюдо внешне привлекательным. Дети часто оценивают еду по внешнему виду. Убедитесь, что куски небольшие, и ребёнок не подавится. Помните, что нет необходимости стремиться к совершенству. Не каждый прием пищи будет включать в себя фрукты и овощи, и это нормально. Варианты меню. Вафли с маслом и сиропом плюс йогурт плюс черника. Рогалик плюс яйца плюс яблочные дольки плюс молоко. Банановый хлеб плюс творог. Батончик мюсли плюс цельное молоко. Фруктовый коктейль с молоком или йогуртом плюс батончик мюсли. Фалафель плюс лаваш плюс йогурт плюс огурец. Яблоки плюс арахисовое масло плюс крекеры. Бутерброд с сыром плюс смесь из сухофруктов и орехов. Макароны с растительным или сливочным маслом плюс соус маринара. Овощное ассорти с соусом плюс молоко. Хумус плюс тортилья плюс сыр плюс ломтики апельсина. Рыба плюс макароны со сливочным или оливковым маслом плюс яблочное пюре. Буррито с фасолью, плюс молоко, плюс картофель фри и соус сальса. Жареный цыпленок, плюс печенье, плюс зеленая фасоль, плюс молоко. Набор хэппи мил, плюс молоко, плюс батончик мюсли. Тост, плюс авокадо, плюс вегетарианская сосиска, плюс апельсиновый сок. Любая приготовленная вами еда, плюс то, что нравится вашему ребенку. Что влияет на чувство сытости и уровень энергии? Стандартная рекомендация. В каждом приеме пищи сочетать продукты из разных групп. Углеводы плюс белки плюс жиры. Помните, вы решаете, что приготовить, а дети определяют, что и в каком количестве есть. Причина кроется в уровне сахара в крови и чувстве насыщения, которое зависит от того, что и в каких количествах мы едим. Если описать в двух словах, то, когда мы едим, организм запускает гормональный ответ, чтобы расщепить и переварить пищу, извлечь из неё энергию и пополнить свои запасы. Один из гормонов, который выделяется в ходе этого процесса, — инсулин. Он помогает доставлять углеводы, сахар из крови, в клетки мышц, так как эти органические соединения служат их топливом. Сахар в крови, глюкоза, необходим. Без него мы не можем существовать. Если уровень сахара слишком снизится, мы будем плохо себя чувствовать, не сможем заниматься интенсивной умственной деятельностью, нас может тошнить. В особо запущенных случаях, когда запасы углеводов в теле полностью исчерпаны, человек может серьёзно заболеть и даже умереть. Подобные ситуации возникают в результате серьёзных заболеваний, таких как, например, инсулинозависимый диабет. В нормальном состоянии, когда уровень сахара падает, мы чувствуем голод. В более серьёзных ситуациях появляются головокружение, головные боли, сонливость, тремор, помрачение сознания. Существует общее заблуждение, что сахар в крови — это плохо, всё не так. У каждого из нас в крови есть сахар, глюкоза. И эти молекулы питают наш мозг и дарят нам возможность жить. Организм, который постоянно получает достаточное количество пищи, будет стремиться к гомеостазу, сохранению равновесия. Это означает, что уровень сахара в крови в течение дня будет незначительно колебаться в зависимости от того, как мы питаемся, как двигаемся, здоровы или больны и испытываем ли стресс. В процессе приема пищи именно гормональный ответ организма позволяет послать сигналы в мозг, что вы насытились и пора прекращать трапезу. В состав сложной комбинации гормонов, которые регулируют наш аппетит, входят грелин, лептин, инсулин и нейропептид Y. Ещё один важный игрок, который участвует в этой системе оповещания — блуждающий нерв. Ваше тело устроено так, чтобы воспринимать сигналы, поступающие изнутри, как от рецепторов желудка, оповещающих о насыщении, так и от мозга, который регулирует аппетит в процессе еды. Это ощущение сытости, которое приходит изнутри, называется интероцептивным осознаванием. Этот термин звучит устрашающе, но на самом деле всё просто. Если мы прислушиваемся к своему телу, то можем распознать сигналы, которые оно посылает. Например, оно даёт нам понять, что пора сходить в туалет или что из-за волнения ваше сердцебиение участилось. Распознавая эти сигналы, мы получаем необходимую информацию и понимаем, Что предпринять дальше? Этот процесс — ключ к интуитивному питанию. Когда мы получаем от организма информацию о голоде или насыщении и дополняем ее своими мыслями и эмоциями, мы включаемся в динамический процесс под названием интуитивное питание. Следуя этой концепции, включая деликатное питание, мы сможем употреблять сытую и приносящую удовлетворение пищу, не упуская из виду ни одного элемента или фактора, влияющего на наше хорошее самочувствие. Уровень сахара в крови — любимая тема для обсуждения у нас, Эми дома. У моего партнёра диабет первого типа, поэтому наша дочка с детства знает, что когда у папы понижается уровень сахара в крови, ему необходимо сладкое. Она понимает, что ему лучше всего предложить, И охотно делится с ним своими конфетами, полученными на Хэллоуин. Мы также обсуждаем питательные вещества, уровень сахара и энергию, выясняя, какую еду дочке лучше есть перед какими-то кружками. Методом пропы и ошибок она поняла, что пакетик жевательного мармелада, съеденный перед уроком танцев, не поможет ей выработать столько же энергии, сколько обеспечит батончик с гранолой или йогуртом. Мармелад не нанесет никакого вреда. Но дочка выйдет занятие занятий более потной просто потому, что энергия, полученная от этого перекуса, тратится намного быстрее, чем энергия от более питательной пищи. Если мы посмотрим на ситуацию с точки зрения интуитивного питания, то поймём, как мудро ведёт себя наше тело, снижая уровень сахара и как чётко даёт нам понять, что пора есть. Обычно, когда уровень сахара падает, человек испытывает чувство голода. Сигналы, которые поступают от организма, ощущение голода, бурчащий живот, слюноотделение при мысли о еде, изменение настроения и способности сконцентрироваться — всё это говорит о том, что нам необходимо пересмотреть приоритеты, прервать свою деятельность и найти еду. Некоторым людям сложно заметить первые признаки голода. Они легко отвлекаются, полностью сфокусированы на работе или других задачах и забывают поесть. Среди наших клиентов было много тех, кто именно так описывал ситуацию. Нередко им приходится заводить будильник или ставить напоминание, чтобы через 2-4 часа после приёма пищи проверить, не проголодались ли они. Кто-то просто менее чувствителен к первым сигналам голода и предпочитает есть в определённые часы, проявляя таким образом заботу о себе и не позволяя себе слишком проголодаться. С помощью второго ключа Гибкой и надежной структуры питания вы поможете своему ребёнку регулярно питаться в течение дня с определёнными интервалами. На нашу способность замечать первые признаки голода влияют разные факторы. Лекарственные препараты, стресс, внешние раздражители, привычки сидеть на диете и заглушать сигналы голода, различные способы компенсации, например, большое количество жидкости или кофеин. Всё вышеперечисленное и ещё множество других вещей может притупить сигналы голода. Фокус на регулярном приёме пищи часто помогает снова начать слышать эти сигналы и быстрее их замечать, даже если что-то вам мешает. Как накормить ребёнка? Основные питательные вещества. Лучший путь к оптимальному питанию для любого человека — это разнообразие. Не всем финансовое положение позволяет покупать разнообразные или, например, свежие продукты. Всё зависит от того, где живёт человек и не стал ли он жертвой пищевого апартейда. Пищевой апартейд — это явление, когда люди, живущие в определённых районах, не имеют постоянного доступа к свежим продуктам. В регионе могут отсутствовать супермаркеты или другие торговые точки, где можно было бы купить продовольствие, не считая заправок и предприятий быстрого питания. Это означает, что жители таких районов могут добраться до источников продуктов только на автомобиле или общественном транспорте. Особенно сильно пищевой апартейт сказывается на цветном населении, что приводит к ещё большему разрыву в состоянии здоровья. К счастью, сейчас практически в любом магазине можно найти недорогие продукты, содержащие необходимые детям питательные элементы, Например, железо. Обогащение пищевых продуктов, прошедших технологическую обработку, огромные преимущества для системы здравоохранения США, хотя часто об этом забывают. Несмотря на то, что исчерпывающего перечня нет, некоторые питательные вещества жизненно необходимы для роста и развития детей. Железо, кальций, витамин D, пищевые волокна, витамин C и незаменимые жирные кислоты. Железо. Почему оно важно? Получение достаточного количества железа из пищи помогает предотвратить железодефицитную анемию, при которой количество красных кровяных телец в крови уменьшается. Красные кровяные тельца доставляют кислород из легких в мышцы и другие органы. Недостаток железа может помешать росту и развитию мозга, а в случае существенной и длительной нехватки этого вещества повлиять на способность к обучению. Уровень железа в крови обычно оценивает педиатр. Убедитесь в том, что ваш ребёнок регулярно проходит медосмотры и включите в его рацион продукты, богатые железом. Если организм вашего ребёнка получает мало железа, высокая концентрация кальция может лишь усугубить это состояние. Проблема возникает, когда кальция поступает слишком много, а железа очень мало. Кроме того, если у ребёнка обнаружен дефицит железа, ему могут порекомендовать железосодержащие препараты. Их вкус детям не нравится, и если вы заставляете ребёнка их принимать или пытаетесь маскировать их в пище, это может негативно повлиять на взаимоотношения вашего чада с едой. Малыш начнёт бояться есть или будет испытывать отвращение к процессу. Или разрушит ваше позитивное взаимодействие с ребёнком по вопросам питания, потому что юный едок начнёт беспокоиться, что вы подмешиваете ему в еду что-то противное на вкус. Разумеется, вы можете попробовать давать ребенку добавки, но помните, что для крепкого здоровья на долгие годы важно сохранять позитивное отношение к процессу питания. Если железосодержащие добавки слишком противны на вкус, попробуйте сократить потребление молока до трех чашек в день и увеличить количество богатых железом продуктов в рационе, например, Предлагайте на завтрак обогащённые железом хлопья, а также пищу с высоким содержанием витамина С. Источники железа в пище. Хлопья для детей, обогащённые железом. Для детей от 4 до 6 месяцев и старше. Хлопья для завтрака, обогащённые железом. Информацию смотрите на упаковке. Фасоль, рыба, курица, красное мясо, шпинат. Витамин С способствует всасыванию железа. Попробуйте подавать богатую железом пищу вместе с продуктами с высоким содержанием витамина С: помидорами, цитрусовыми, апельсиновым соком, клубникой, болгарским перцем, дыней. Железо, содержащееся в продуктах животного происхождения, гемовое железо, обычно усваивается лучше, чем железо из продуктов растительного происхождения, негемовое. Витамин С помогает организму усваивать негемовое железо. Кальций плюс витамин D Почему они важны? Кальций и витамин D работают в паре и помогают в формировании и укреплении костей. Кальций — минерал, который необходим для роста костей. Недостаток кальция может привести к тому, что кости станут слишком мягкими и хрупкими, а также к замедлению роста мышечным болям и слабости. D3 — это жирорастворимый витамин, строго говоря, стероидный гормон. Слово «жирорастворимый» означает, что для его оптимального усвоения в рационе должны быть жиры. Помимо того, что витамин D нужен для роста и формирования костей, он предотвращает такие проблемы со здоровьем, как сердечные заболевания, диабет и остеопороз. Плотность костной ткани формируется в детстве и подростковом возрасте и достигает пика ближе к 30 годам. Детям, которые находятся исключительно на грудном вскармливании, Педиатры рекомендуют дополнительно давать витамин D. Его избыток может вызвать негативные последствия, поэтому проконсультируйтесь с педиатром относительно оптимальной дозы. Потребность в кальции. От 1 до 3 лет — 700 мг в день. От 4 до 8 лет — 1000 мг в день. От 9 до 18 лет — 1300 мг в день. Потребность витамине D до 1 года — 400 МЕ в день, 1 год и старше — 600 МЕ в день. У некоторых детей потребность витамине D может быть больше, чем рекомендованная доза. Всегда консультируйтесь с врачом, какая дозировка оптимальна именно для вашего ребёнка. Люди, проживающие выше 37 градуса северной широты или ниже 37 градуса южной широты, получают меньше витамина D, поскольку большую часть года редко видят солнце из-за его иного положения над горизонтом. В течение полугода у них буквально в прямом смысле нет возможности выработать витамин D, пребывая на солнце. Если вы проживаете в одной из этих зон, консультация с врачом тем более важна. Недостаток витамина D чаще встречается у темнокожих людей, поскольку пигментация препятствует выработке этого вещества организмом. Источники витамина D. Молоко и йогурт, обогащённые витамином D. Прошедшая техническую обработку жирная рыба. Шампиньоны, тунец. обогащенные витамином D апельсиновый сок. Яичный желток. Пищевые волокна. Почему они важны? Одна из причин, почему детям важно получать пищевые волокна, состоит в том, что богатые ими продукты также отличаются высоким содержанием важных микроэлементов и антиоксидантов. Фрукты и овощи ярких цветов, злаки, корнеплоды, фасоли, бобовые — отличный источник пищевых волокон. Они помогают наладить пищеварение, избежать запоров и регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, пищевые волокна благотворно сказываются на кишечных бактериях. Их ещё называют микробиоты кишечника. Внутри нашего пищеварительного тракта обитают миллионы микробов. Они необходимы для существования нашего организма и поддерживают работоспособность иммунной системы. Мы сосуществуем в симбиозе. Эти микробы нужны нам так же, как и мы им. Если организму не будет хватать пищевых волокон и углеводов, баланс кишечной микробиоты нарушится. Недостаток определенных штаммов бактерий может вызвать такие состояния, как синдром раздражённого кишечника, его воспаление и хронические запоры. В публикациях и научных исследованиях продолжает появляться новая информация о пищевых волокнах, углеводах и микробиоте. Но уже сегодня есть надёжные данные, подтверждающие, что диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, например, кетогенная или кетодиета, приводят к нарушению микробиота кишечника что может спровоцировать проблемы со здоровьем как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Потребность в пищевых волокнах. 1-3 года – 19 грамм в день. От 4 до 8 лет – 25 грамм в день. 8 лет и старше – 25-40 грамм в день. Источники пищевых волокон. Попкорн, морковь, овсяные хлопья, бананы, макароны из цельнозерновой муки – ячмень, ягоды, картофель, в том числе сладкий, соус из фасоли, горошек, чечевицы и бобовые, фруктовый салат, домашняя выпечка с добавлением отрубей или зародышей пшеницы, салат и зелень, яблоки и яблочное пюре, груши, орехи и семечки или паста из них. Различные фрукты, овощи и пищевые продукты растительного происхождения. Этот список бесконечен. Разумеется, может возникнуть передозировка пищевых волокон. Рекомендуем не употреблять и не давать детям продукты, дополнительно обогащённые пищевыми волокнами. Обратите внимание, чтобы в составе не было корни цикория, инулина, олигосахаридов, олигофруктозы. Эти ингредиенты могут вызвать боли в животе, газообразование и расстройство желудка. Благодаря культуре стройности пищевые волокна приобрели огромную популярность в мире, И производители продуктов питания на волне этой моды добавляют их, чтобы указывать на упаковке продукт с высоким содержанием пищевых волокон. Мы рекомендуем вам потреблять пищевые волокна из натуральных источников без добавок, если только ваш врач не дал иных рекомендаций. Бывают ситуации, когда требуется дополнительное количество этого питательного элемента, но сначала проконсультируйтесь со специалистом. Витамин С Почему он важен? Витамин С — необходимая составляющая здоровых зубов и костей. Он нужен для роста мышц и тканей. Это вещество — антиоксидант и играет важную роль в поддержании работы иммунной системы вашего ребёнка. Организм человека не умеет вырабатывать витамин С, поэтому наш рацион обязательно должен его включать. Когда вы продумываете меню и планируете, что приготовить, Витамин С должен быть одним из ключевых компонентов. Мы уже упоминали, что этот элемент помогает усваиваться железу. Таким образом, вы получаете дополнительную пользу. Потребность витамине С. 1-3 года — 15 мг в день. От 4 до 8 лет — 25 мг в день. От 9 до 13 лет — 45 мг в день. Источники витамина С. Красный, желтый и зеленый болгарский перец, помидоры, арбуз и дыня, цитрусовые, в том числе соки, томатный соус, киви, клубника, брюссельская капуста, вишня, гуава, хурма, папайя. Потребителям предлагают много добавок, которые позиционируются как средство от простуды, помогающие работе иммунной системы. Но если одновременно принять слишком много витамина С, скажем, огромную дозу в форме порошка, наш организм усвоит меньше, а излишек будет выводить через почки. Именно поэтому витамин С лучше всего получать вместе с едой. Незаменимые жирные кислоты. Почему они важны? Вместе с пищей мы получаем много видов жиров. Незаменимые жирные кислоты омега-3 и омега-6 нужны для роста мозговых и других высокодифференцированных или узкоспециализированных тканей, например, сетчатки глаза, а также для роста клеток, которые формируют центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. Доказано, что приём жирных кислот омега-3 и омега-6 в раннем детстве благотворно влияют на рост и развитие когнитивных способностей в более позднем возрасте. Омега-3. Эйкозапентоеновая доказгексаеновая и альфа-линолиновая кислота если сравнить эти жирные кислоты с другими которые мы получаем из еды вероятность того что они попадут в организм наших детей в достаточном количестве существенно ниже это связано с тем что в большинстве семей употребляют мало морепродуктов для вас родителей открывается возможность задействовать новую кору неокортекс головного мозга именно она позволяет нам делать разумные и логичные выводы. Наряду с интуитивным питанием вы можете включать в рацион и предлагать детям пищу, богатую жирными кислотами омега-3, а также добавлять любые другие питательные продукты. Помните, если вы будете вынуждать или заставлять ребёнка есть, то ничего хорошего из этого не выйдет. А вот если будете предлагать, не оказывая давления, это поможет. Можете даже обратиться к врачу, чтобы он порекомендовал вам пищевые добавки, содержащие омега-3, хотя многие семьи не могут себе этого позволить. Им в первую очередь необходимо позаботиться о пропитании. Чтобы увеличить употребление жирных кислот, вы можете время от времени покупать молоко или яйца, обогащенные омега-3. Иногда требуется время, чтобы ребенок начал употреблять в пищу морепродукты, которые богаты незаменимыми жирными кислотами. У них специфический вкус, и многие дети отказываются их есть, хотя кому-то такая еда нравится с детства. Потребность в омега-3. 0,12 месяцев. 0,5 грамма в день. 1,3 года. 0,7 грамма в день. От 4 до 8 лет. 0,9 грамма в день. От 9 до 13 лет. Мальчики. 1,3. 2 десятых грамма в день. От 9 до 13 лет девочки 1 грамм в день. От 14 до 18 лет мальчики 1,6 десятых грамма в день. 14-18 лет девочки 1,1 десятая грамма в день. Потребность в кислотах омега-6 в ходе исследований, проведённых в 2018 году, Выяснилось, что большинство детей употребляют как минимум суточную рекомендованную дозу кислот омега-6. Пищевые источники омега-3. Существует три вида жирных кислот омега-3. Эйкозапентаеновая, докозагексоеновая и альфа-линолиновая. Рыба, особенно жирная, лосось, скумбрия, сардины, треска. Консервированный тунец, креветки, устрицы, грецкие орехи, льняное семя. Некоторые виды обогащённых жирными кислотами яиц, только желток. Меньшее количество жирных кислот содержится в мясе зернового откорма, молоке и яйцах. Семена чья. Пищевые источники омега-6. Рапсовое масло, соевое масло. Часто встречается в составе некоторых продуктов. Соя. Рапсовое и соевое масла также содержат альфа-линолиновую жирную кислоту омега-3. Представленные выше перечни не включают абсолютно все продукты, которые необходимы детям. В число ключевых питательных веществ, которые способствуют развитию нервной системы и особенно важны для детей в возрасте до 2 лет, входят белки, цинк, холин, фолиевая кислота, йод, витамины А, В6 и В12. И последний, но не менее важный момент – позитивные взаимоотношения с едой. Самое главное, не забывайте, что приёмы пищи должны доставлять удовольствие. Дети часто отказываются есть тот же самый продукт повторно, и уровень аппетита у них меняется, как и у взрослых. Из-за того, что ребёнок несколько дней или даже недель будет питаться однообразно, у него не разовьётся дефицит питательных веществ. Если в вашей семье растёт жуткий привереда, советуем обратиться к специалисту, который оценит, получает ли ребёнок достаточно питательных веществ из своего рациона. Какие-то дети, которые питаются очень избирательно, могут употреблять всего 20 продуктов и при этом расти здоровыми. Если ваш малыш долгое время питается крайне избирательно, привередничает или не ест вышеперечисленные продукты, содержащие необходимые питательные вещества, педиатр, специалист по питанию или лицензированный диетолог помогут проанализировать его рацион. Ситуацию может исправить пищевая добавка, которая восполнит потребности ребёнка в веществах, которые он не получает из-за того, что не ест определённые продукты. Намного важнее сохранить спокойную атмосферу и позитивные взаимоотношения с едой, чем заставлять малыша есть то, что он не любит или к чему испытывает отвращение. Вода и напитки. Гидратация. Часть концепции деликатного питания и важная составляющая, влияющая на самочувствие и жизнедеятельность детей. Проблемы с пищеварением, в частности запоры, могут быть последствием недостаточного потребления жидкости. Вы можете очень помочь своему малышу, слишком увлеченному окружающим миром и забывшему о жажде, регулярно напоминая в течение дня, что нужно попить. Когда вы куда-то идете, захватите любимую бутылочку ребенка, наполнив ее водой, и предлагайте ему попить во время еды или перекуса. Дети школьного возраста способны самостоятельно следить за потреблением жидкости, просто напомните им, не забывай в течение дня пить воду из своей бутылки. Употребление напитков между приёмами пищи может снизить аппетит. Если ребёнок пьёт молоко или сок между приёмами пищи, его чувство голода притупится. На самом деле речь не о том, что настройки сбились, а о том, что мудрый человеческий организм даёт понять, ты уже не так голоден, потому что выпил молоко или сок. Тело понимает, что от поступивших недавно напитков может получить питательные вещества и энергию. Это первая причина, по которой стоит отказаться от напитков, за исключением воды, в перерывах между приёмами пищи. Скажите ребёнку, если ты хочешь пить, выпей воды, а сок будет за обедом. Сок, молоко или газировка оказывают разное влияние на разных детей, потому что у каждого ребёнка потребности в энергии, уровень метаболизма и размеры тела отличаются. Моя, самнар, дочь не будет сильно голодна, а может и вообще отказаться от еды, если примерно за час до приёма пищи выпьет стакан молока. А сын, наоборот, будет есть даже в этом случае. Он может просто съесть меньше за обедом. «Моя Эми, дочь, может спокойно пить молоко или сок между приёмами пищи или перекусывая чем-нибудь. Вам не нужно регулировать этот процесс и говорить что-нибудь вроде «Рекс, ты выпил молока, поэтому тебе стоит съесть меньше обычного». Таким образом вы давите и демонстрируете осуждение. Позвольте ребёнку самому решать, сколько есть». Итак, что же делать, если малыш просит молоко или сок между приёмами пищи, но вы знаете, что после этого он будет плохо есть? Мы рекомендуем установить определённые границы и сделать так, чтобы к следующей еде ребёнок испытывал комфортное чувство голода. Если он не голоден, а вы говорите что-то вроде «раз ты просишь молока, тебе придётся съесть ужин» или «не дам молока, пока не съешь ужин» — это давление. Вы заставляете его есть, тогда как организм этого ещё не хочет. Именно вы должны установить границы и решить, может ли малыш пить молоко между приёмами пищи. Если вы знаете, что ребёнок, скорее всего, будет плохо есть, когда что-то выпил, и если вас устраивает, что он съест меньше за ужином, тогда вам решать, позволять ли ему пить молоко между приёмами пищи. Разумеется, многие родители хотят установить границы ради блага ребенка, чтобы упростить процесс питания. Малыши не всегда в восторге от решения родителей. Они могут плакать и кричать, но вам важно быть последовательными, насколько это возможно. Объясните причину своего поведения. Мы скоро будем ужинать, поэтому сейчас я не дам тебе молока. Спасибо, что готов подождать. Нет необходимости жёстко придерживаться этой политики, Если вы видите, что малыш сильно проголодался, вы вправе принять решение и дать ему что-то перед едой, чтобы он дождался приёма пищи. Считайте, что это часть ужина. Возможно, ваш ребёнок постоянно мало ест. И поскольку вы беспокоитесь из-за этого, то охотно откликаетесь на его просьбу дать еду или напиток в любое время. Однако концепция кормления по требованию подразумевает, что не стоит давать ребёнку молоко, чтобы не приглушить чувство голода, которое может настроиться на внутренние потребности организма во время следующего приёма пищи. Освежиться и получить удовольствие. Употребляя напитки, мы не только восполняем запас жидкости, хотя, разумеется, чаще всего мы пьём именно по этой причине, но культура стройности возвела жидкости, содержащие сахар и калории, в ранг врагов. Напиток может быть приятным на вкус и доставлять удовольствие. Если он содержит калории, это не означает, что он вредный. Мы уже говорили о том, что питьё притупляет сигналы голода, а мы им доверяем. Кроме того, напитки не содержат пищевых волокон, белков или жиров и очень быстро перевариваются. Уровень сахара в крови резко повышается, но это не означает, что такие продукты вредны. В области нутрициологии нет никаких доказательств, что не следует употреблять сок. Наоборот, есть свидетельства того, что регулярное употребление соков помогает детям лучше усваивать витамины. Они приносят немалую пользу. Фруктовые соки с большим содержанием витамина С помогают организму лучше усваивать железо. Другие напитки обогащены кальцием и будут полезны для детей, которые не пьют молоко. В них также содержится много углеводов, которые нужны детям. Но не рекомендуется давать соки детям младше двух лет, как и предлагать пить их из бутылочки, потому что это может стать причиной кариеса. Если вы не будете предлагать малышу этот продукт до двух лет и дольше, он привыкнет утолять жажду между приемами пищи водой, а не сладкими напитками. В результате он будет отдавать предпочтение ей. Кроме того, у детей крошечный желудок. Он мгновенно наполняется. Дети быстро растут и развиваются, им нужна пища, чтобы питать свой организм, а желудок быстро заполнится соком или молоком и для еды места не останется, потому что в детстве малыш чутко реагирует на сигналы голода и сытости, которые подаёт тело. Пищей для детей служат продукты с высоким содержанием питательных веществ — белков, крахмала, микроэлементов, пищевых волокон и жиров. Сок может стать дополнением к приёму пищи или перекусу. 100% фруктовый сок сохраняет максимум питательных веществ по сравнению с соком с искусственными добавками. Если ребёнок ест очень мало овощей и фруктов, вы можете добавлять в рацион соки, чтобы обогатить его и предложить малышу максимум питательных веществ. Помните о нейтральном отношении. Мы рекомендуем сохранять нейтральное отношение к соку. Если ребёнок видит и просит его, избегайте острых реакций. Скажите «конечно» и дайте малышу немного сока. Возможно, он ему понравится, а может быть и нет. Лучше всего предлагать сок во время приёма пищи или перекуса. О причинах мы уже говорили. Ребёнок может заполнить свой желудок и отказаться от еды, которая нужна его организму. Если такое случится однажды, в этом нет ничего страшного. Но если такое поведение войдёт в привычку, ребёнок может начать плохо есть. Если малыш почувствует, что вы остро реагируете на такие продукты, как сок, газировка и им подобные, и запрещаете их, его интерес к ним только усилится. Постарайтесь не акцентировать внимание на определённой еде. Можете держать небольшой запас сока в холодильнике или вообще не покупать его, решать вам. Хотя если вы что-то покупаете, тем самым... Вы демонстрируете своё нейтральное отношение и то, что не считаете продукт вредным. Если ваше чадо не любит сок или не пьёт его, потому что вы не покупаете, это не означает, что вы лишаете его чего-то. Если ребёнок с раннего детства привыкает пить воду, он следует этой привычке, потому что знает, что она вкусная и освежает. Дети младше двух лет обычно не просят определённые продукты, они едят то, что им предложат. Вы можете воспользоваться этим и повлиять на формирование определенных предпочтений, в том числе и в питье. Внедрение определенных стандартов семейного питания на ранней стадии также полезно, как и разнообразное меню. Если вы не предлагаете ребенку сок, он его и не попросит и прекрасно обойдется молоком и водой. Когда малыш немного подрастет, он сможет насладиться вкусом сока, при этом у него не будет привычки употреблять его или требовать его. Мы не категоричны в своих рекомендациях. Возможно, кто-то из детей получает недостаточно еды, и сок для них может стать источником питательных веществ. А решающее значение имеет ваше отношение и поведение. Какие напитки вы пьёте? Позволяете ли себе насладиться стаканом сока или лимонады? Привыкли ли запивать пищу водой? Чувствуете ли вы беспокойство и раздражение, когда ребёнок просит сок на детском празднике? Как вы реагируете, если в магазине ребёнок просит положить упаковку сока в тележку? Возможно, вы привыкли сидеть на диетах и часто пьёте яркие диетические напитки, чтобы не есть. А ребёнок сбит с толку и не может понять, почему вы постоянно употребляете разное питьё, тогда как ему приходится довольствоваться молоком и водой. Как с помощью личного примера и нейтрального отношения вы можете помочь ребёнку выстроить здоровые взаимоотношения с соком, газировкой или другими напитками. А что насчёт сахара? Люди любят сахар. Он нравится взрослым, детям и даже младенцам. Грудное молоко содержит около 7% сахара. Некоторые люди не получают полного удовлетворения от еды, если не съели чего-то сладкого. Таким образом, организм даёт им понять «ты наелся, тебе хорошо». Если вы ограничиваете потребление сахара, это может вызвать противоположный эффект. Организм будет испытывать сильное желание есть сладкое не из-за того, что вы дали себе небольшую поблажку, а из-за того, что вы держите себя в узде. Исследования потребления сахара небезупречны. Они не учитывают, как ограничения, например, диеты, запускают механизмы, подталкивающие к тому, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Да, процесс производства сахара изменился. Да, в нашей еде теперь его содержится больше, чем раньше, но это не влияет на способность человеческого тела распознавать чувство голода и насыщения. Похоже, это наше отношение к сахару повлияло на то, что люди перестают себя контролировать в вопросах питания. Всеобщий страх сахара. Мы не можем отрицать тот факт, что у некоторых людей есть проблемы со здоровьем, и они связаны с потреблением сахара. Но эти заболевания возникли не от того, что дети не могут себя контролировать, и не потому, что родители давали им много сока, желая навредить. Причиной тому множество факторов, многие из которых нам не подвластны. Они формируют такую среду, когда сбалансированный питательный рацион, соответствующий всем требованиям, становится настоящей проблемой. Не у всех людей есть возможность есть здоровую еду. В результате люди, принадлежащие к определенным группам или проживающие в определенных регионах, вынуждены покупать недорогие полуфабрикаты, в которых как раз и содержится больше сахара. Мы не отрицаем, что сегодня в продуктах значительно больше сахара, чем 50 лет назад. Но этот факт не оспаривает важности интуитивного питания, как не означает и того, что такая еда вредна и её не стоит употреблять. Особенно сильные изменения в сфере снабжения населения продовольствием отразились на тех семьях и сообществах, у которых нет доступа к свежим питательным продуктам, или этот доступ ограничен. Такие люди чаще посещают рестораны быстрого питания, во многих местах других ресторанов просто нет, а где-то они становятся вообще основным источником питания. Покупают полуфабрикаты, фасованные продукты и потребляют больше сладких напитков, таких как соки и газировка. Продукты, подвергшиеся технологической обработке, часто гораздо доступнее, чем свежие. Если вы стараетесь купить как можно больше провианта, чтобы быть максимально сытыми, скорее всего, Вы остановите свой выбор на более калорийной еде, прошедшей технологическую обработку. Если вы сравните состояние здоровья населения, проживающего в благополучных районах, с населением в более бедных районах, станет понятно, что дело не только в том, что в продуктах сегодня содержится больше сахара. Для сохранения здоровья важен полноценный рацион, а если это условие не выполняется, начинаются проблемы. Мы часто слышим, что сахар — это источник всех бед и опасное вещество, которое не стоит употреблять. Однако наука этого не подтверждает. Если учитывать все факторы, то в проблемах со здоровьем, вроде диабета, метаболического синдрома и жирового гипотоза, не стоит винить исключительно сахар. Мы не получим полноценного представления о факторах, влияющих на здоровье ребенка, если не будем принимать во внимание доступность продуктов, как физическую, так и ценовую, расизм, экономическое неравенство, беспорядочное питание, предвзятые отношения к полным людям, психологическое и эмоциональное здоровье. И это далеко не полный перечень. Это основные причины проблем со здоровьем нации. Хотя большинство исследователей по-прежнему сосредоточены на вопросе ожирения. Ученые работают не в том направлении и результаты борьбы с эпидемией детского ожирения это подтверждают. Если нас и вправду заботят проблемы, связанные со здоровьем детей и питанием, необходимо больше сосредоточиться на социальной справедливости, доступности продуктов питания для всех, психологическом здоровье, предвзятом отношении к полным людям и дискриминации по весу в системе здравоохранения, а также на предотвращении развития расстройств пищевого поведения. Многие эксперты по вопросам здоровья делают особый упор на употребление определенной еды или ингредиентов. Сахара, например. Пристрастие к нему и к сладкому — сложный вопрос. Многие эксперты, упоминая, что сахар и рафинированные углеводы вредны для здоровья, забывают о том, что в уравнении, определяющем состояние здоровья, еще много переменных помимо питания. Диабет второго типа не может быть вызван исключительно одним употреблением сахара. В этом процессе играют роль множество других факторов, в частности, генетическая предрасположенность. Когда во всем начинают винить один продукт или ингредиент, забывая о других причинах развития определенных состояний, когда мы говорим о здоровом образе жизни, то обычно не обсуждаем роль наследственности в развитии диабета мы преувеличиваем их роль и отношение к состоянию нашего здоровья. И на кого же подобные страшилки, связанные с питанием, оказывают наибольшее влияние? На вас, потребителей, задумывающихся о своем самочувствии и, следовательно, на ваших детей. Тот, кто не интересуется научными исследованиями, а ими интересуются лишь те, кто работает в определенной сфере и не понимает, что на развитие болезни влияют социальные и, Детерминанты здоровья и состояния психики легко принимают подобные страшилки о еде за правду. И их можно понять. Человеческому разуму иногда проще принять за истину то, что на самом деле ею не является, чем жить в неопределённости более тонких и гибких материй. Социальные детерминанты здоровья. Социальные и психологические факторы, влияющие на здоровье, например, возможность попасть на приём к врачу, Депрессия, поколенческая травма, стигматизация веса, расовая дискриминация могут привести к состоянию хронического стресса и вызвать хронические болезни. Заявления вроде «Если есть много сладкого, можно заработать диабет второго типа» крайне популярны, слишком упрощают ситуацию и стали неотъемлемой частью культуры стройности. Подобные утверждения предполагают, что человек сам может влиять на состояние своего здоровья, преимущественно посредством диет и физических упражнений. Такая установка отрицательно сказывается на психическом здоровье, а это, в свою очередь, на физическом. Результаты исследований говорят о том, что для групп населения с высоким уровнем бедности и диабетом второго типа, например, у жителей коренных общин, наиболее эффективное средство для понижения уровня сахара в крови — предоставление доступного по цене и безопасного жилища. Эксперты снова и снова заявляют, что если вы едите сахар, то подписываете себе смертный приговор. Возможно, вы сталкивались с врачами, учеными, натуропатами и диетологами, которые пытались вас убедить, что простые меры вроде ограничения потребления сахара станут важным шагом на пути к здоровью. В этой достаточно убедительной смеси установок культуры стройности и советов врачей отсутствует одно звено, а именно, У 20-40% семей в США недостаточно денег, чтобы ежемесячно покупать продукты в нужном количестве, либо поблизости нет продуктового магазина. Кроме того, адепты этой теории обходят стороной последствия диет, компульсивное переедание, депрессию, круговорот веса и постепенное изменение метаболизма. Их рекомендации просты. Исключите сахар и ешьте на завтрак пищу, богатую белком. Вот и всё. Мы изучали этот вопрос и поняли, что мало кто знает, что происходит с людьми, которые пытаются следовать низкоуглеводной диете, а их ждёт компульсивное переедание и набор веса. Или полностью исключить сахар из своего рациона. Это едва ли возможно. Противники сахара не обращают внимания на аппетит, переедание, чувство стыда, расстройство пищевого поведения, негативное влияние на ЖКТ, и другие последствия, которые, как мы знаем, непосредственно связаны с ограничениями в питании. Очень просто утверждать, что есть простое решение, которое изменит вашу жизнь и здоровье, если вы не учитываете все эти факторы. В следующий раз, когда вы услышите, увидите или прочитаете очередную страшилку про питание, обратите внимание, как ваши навязанные культурой стройности установки быстро приходят в действие. Возможно, вы ощутите необходимость скорректировать своё питание. В этот момент у вас растёт уровень кортизола, стресс готов к действию. А теперь представьте, что чувствуют дети, слыша подобные утверждения. Даже если не учитывать, что такие рекомендации отрицают существование бедности, не надо забывать о том, что получать наслаждение от сладкого вполне нормально. Мы существуем в такой среде, Который привыкла спускать всех собак на то, что доставляет нам удовольствие. Американская культура — наследие пуритан, и это заметно. Две базовые человеческие потребности, которые необходимы для продолжения рода, секса и еда, регулярно порицаются, а наслаждение едой возводится в ранг обжорства. И то, и другое регулярно рисуют в чёрном цвете. Дошли до того что изобретают еду, которая отбивает желание есть и грешить. Например, крекеры из непросеянной муки и кукурузные хлопья настолько пресные и безвкусные, что отрицательно сказываются на мастурбации. Для описания шоколадного торта используются слова вроде «неприличный», то есть отражающие моральный упадок. «Ничего себе! Это всего лишь торт, а не сакральная жертва!» «Еда должна быть приятной на вкус!» А любовь к сладкому — совсем не то, с чем нужно бороться. Убедительные разговоры о вреде сахара и удовольствии от еды щедро сдобрены рассказами о том, что люди чувствуют себя лучше, более живыми и энергичными, если меняют свой рацион. В чём же подвох? На самом деле, если вы существуете в согласии со своим телом, обращайте внимание на своё физическое состояние, У вас появляется ценный источник информации о том, как следует питаться, что пойдет на пользу именно вашему уникальному телу. И вам не нужно следовать никаким правилам. Вы можете есть столько сахара или других продуктов, сколько вам хочется. Мы надеемся, что, обладая полнотой информации, вы примете оптимальное решение. Сахар и СДВГ Весьма известен факт, что сахар негативно влияет на симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Тот же самый миф распространяется и на пищевые добавки и красители. Научные доказательства этого факта сомнительны. Часто после употребления сладкого дети проявляют признаки гиперактивности. Но исследования доказывают, что, скорее всего, это проявление радости из-за того, что удалось отведать редкое на их столе угощение, а не симптомы заболевания. Действительно, пациенты с СДВГ склонны употреблять больше сахара, чем нейротипичные люди, но это скорее связано с потребностью в дофамине, которого не хватает их организму. Если вы обнаружили, что боитесь есть сладкое, честно спросите себя, почему? Если вы, как родитель, стараетесь установить границы и помочь своему ребёнку или себе, найти способ предложить мозгу дофамин, которого ему не хватает, тогда вполне позволительно иногда употреблять сахар. Есть и другие источники дофамина. Музыка, маленькие победы, видеоигры, объятия любимого человека или просмотр юмористических роликов. Смех очень помогает достичь желаемой цели. Любые рекомендации, касающиеся ограничения питания, не беспристрастны. Практически все в той или иной степени подвержены влиянию культуры стройности, а некоторые люди просто одержимы ей. Так что, когда вы читаете статью или смотрите видео, где очередной эксперт рассказывает, что «всё просто, ешьте богатую белком пищу на завтрак, например, яйца вместо углеводов, и ваша жизнь изменится», то сразу думаете, а я считал, что яйца вредны, или я только что прочитал статью, что нужно придерживаться овощной диеты, или я не люблю яйца, или у меня аллергия на яйца, или что-то ещё из той же оперы. Люди сбиты с толку. Простого решения нет, как нет и единого правильного для всех рациона. В этом-то и прелесть интуитивного питания. Вы выбираете, что подходит именно вам и позволяете себе есть. И это решение вы принимаете, потому что хотите хорошо себя чувствовать, наслаждаться едой, быть гибкими и заботиться о себе. В 2016 году Американская ассоциация изучения сердечных заболеваний вела новые, ещё более жёсткие рекомендации относительно потребления сахара. Её члены считают, что дети и подростки в возрасте от 2 до 18 лет должны употреблять менее 6 чайных ложек сахара в день и не более 237 мл сладких напитков в неделю. Давайте опровергнем эти убеждения. Если мой ребёнок съел на завтрак вафли с двумя ложками кленового сиропа, это означает, что он уже выбрал дозволенную норму сахара согласно рекомендации Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний и он уже не сможет намазать желе на бутерброд с арахисовым маслом в обед, мёд на кукурузный хлеб на ужин и не получит мороженое на десерт. Всего один стакан сока или шоколадного молочного коктейля в неделю — это очень жёсткое ограничение. Когда ребёнок обратит на это внимание, у него сформируется определённое отношение к этому продукту. И, скорее всего, как только у него появится чуть больше независимости и возможность выбора, когда вас не будет рядом, Это отразится на его поведении. Никто не вправе вам указывать, каким курсом следовать. Если вы считаете, что подселена сладкое, значит, вы так интерпретируете ситуацию. Только ответьте на один вопрос. Может быть, ваша тяга к сладостям обусловлена богатым опытом диет и ограничений? Или вы уверены, что не можете себя контролировать? Может быть, кто-то внушил вам, что вы сластёна? Часто бывает именно так. То, что говорят нам те, кто обладает авторитетом, очень сильно на нас влияет. Мы всё принимаем за чистую монету. Главная проблема, которую игнорируют учёные при исследовании пищевых пристрастий, и этим они сильно отличаются от других зависимостей, насколько на восприятие пищи влияют диеты, и это несмотря на то, что подавляющее большинство людей, которые борются с пищевой зависимостью, регулярно ограничивают себя в еде. Неужели вы едите сахар ложками прямо из пакета? Вряд ли. Скорее всего, вы употребляете в пищу сложные по составу продукты с разной текстурой, и они дарят вам удовольствие и чувство умиротворения по многим причинам, а не только из-за наличия сахара. Мы не стали здесь развивать тему, вызывает ли сахар зависимость. Но нам грустно, что многие родители считают, будто должны ограничить количество сладкого, которое съедает их ребёнок, безо всяких на то оснований. В результате это часто приводит к обратному результату. Сахар приобретает определённую эмоциональную окраску и становится притягательным. И малыш начинает употреблять слишком много сладкого, переедать или скрывать от вас, что ест запрещённые продукты, чтобы вас не разочаровывать. Когда ребёнок считает, что расстроил вас или сделал что-то не так, чувство стыда начинает тесно ассоциироваться с питанием. Рекомендации Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний не учитывали, какие жёсткие ограничения накладывают на детей и на их родителей. Подобные советы часто становятся итогом лабораторных исследований и не учитывают реалии и долгосрочные последствия. Жёсткие ограничения, касающиеся потребления сахара в день, не принесут пользы, если учёные не учитывают, что произойдёт, когда гибкое деликатное питание превратится в набор строгих правил. Мы не предлагаем совсем не контролировать потребление сладкого или подавать газировку к каждому приёму пищи. Но мы хотим отметить, как важно помочь родителям скорректировать ожидания в соответствии с реальностью и понять, чем обернётся запрет на сахар или какие-то другие продукты. Забыв о страшилках, связанных со сладким, вы начнёте относиться к нему более нейтрально и перестанете остро реагировать на всё, что с ним связано. Сахар Как и любое другое вещество, если употреблять его в больших количествах, со временем может негативно повлиять на состояние здоровья. Если вы начнёте ложками пить оливковое масло, вам тоже станет плохо, но не из-за того, что масло — это вредный продукт. Строго говоря, употребляя алкоголь, мы травим себя. Однако его до сих пор никто не запретил, хотя он опасен для здоровья и вызывает привыкание. Всё хорошо в меру. И это касается и диет, и чрезмерного контроля, и ограничений. Нельзя обсуждать такие проблемы, связанные со здоровьем, как, например, неалкогольная жировая болезнь печени, которая гораздо чаще встречается у представителей небогатых слоёв населения, не затронув темы отсутствия свободного доступа к продуктам, их дороговизны и постоянных проявлений расизма. Родителям, принадлежащим к таким слоям общества, приходится работать намного усерднее, чем представителям среднего класса и более состоятельным людям, чтобы у них на столе была разнообразная еда, да и вообще хоть какая-то еда. И это влияет на меню семьи, на то, что домочадцы могут себе позволить и как они привыкли питаться, включая даже маленьких детей. В бедных районах сложно достать свежие продукты, Супермаркетов иногда вообще нет поблизости, зато много заведений быстрого питания и магазинчиков у дома. Если вы живёте и растите детей в таком районе, испытывая сильный стресс и не имея возможности обратиться за медицинской помощью, это накладывает ощутимый отпечаток на ваше здоровье и рацион питания. Если смотреть поверхностно, действительно можно счесть сахар главным виновником проблем со здоровьем. Ученые находят взаимосвязь между высоким потреблением сахара и риском развития диабета и неалкогольной жировой болезни печени. Эти вещи взаимосвязаны. Но если вы начнете копать дальше, чтобы понять, какие еще факторы влияют на здоровье, то поймете, что нельзя сбрасывать со счетов социальное неравенство и исторические предпосылки, приведшие к травмам, если мы и впрямь хотим улучшить здоровье нации. Дети почувствуют вашу обеспокоенность правилами в отношении еды. Ребёнок хочет съесть какой-то продукт, и что он меняется, на лице появляется знакомое выражение, а в поведении едва заметное беспокойство. Малыш мгновенно это чувствует. Сделайте паузу. Подумайте, не проецируете ли вы в таких ситуациях свои убеждения, сформированные под влиянием культуры стройности на детей? Возможно, вы так беспокоитесь, потому что вас волнует, Какого мнения будут о вас окружающие, глядя на то, как ест ребёнок? Ведь вы привыкли считать, что по его питанию можно судить о том, хорошая ли вы мать. И эти любопытные маленькие существа начинают нажимать на рычаги, которые нащупали в нас. Джанет Лэнсбери, автор бестселлеров и ведущая подкаста «Уважительное родительство», рассуждаем хладнокровно с Джанет Лэнсбери. Часто напоминает слушателям о самом важном в своём открытии в отношении детей. Почти всеми их действиями руководит любопытство. Им интересно, почему вы именно так реагируете на определённые продукты. Что особенного в том, что ребёнок попросил вторую порцию торта. Почему вы так расстроились? Дети хорошо это улавливают. Родительский стресс и питание детей. Есть информация о том, как стресс родителей влияет на здоровье остальных домочадцев, особенно на детей. Повышение уровня стресса у взрослого может привести к аналогичному состоянию у ребёнка. Тревожность родителей влияет на поведение детей и может изменить их отношение к питанию. Если мать или отец испытывает сильный стресс, например, трудится на нескольких работах или в ночную смену и не может приготовить еду дома, Это, несомненно, сказывается на рационе, физической активности, психическом состоянии и здоровье ребёнка в целом. Большинство исследований, в которых затрагиваются вопросы потребления сахара, сосредоточены на малообеспеченных слоях населения. Ведь именно они употребляют больше сахара и сталкиваются с проблемами со здоровьем по сравнению с более обеспеченными гражданами, имеющими доступ к продуктам питания. Но вы... Читая кричащие заголовки и статьи в СМИ, где сахар клеймят как токсичное и вызывающее привыкание средство, получайте неверное представление, ведь на самом деле всё сложнее. На состояние здоровья влияет множество разных факторов, включая образ жизни, уровень стресса и социальное неравенство. Нам помогут знания о деликатном питании. Информация о деликатном питании может пригодиться определенным группам населения. Например, программы в области охраны здоровья помогут родителям узнать, что сок стоит вводить в рацион ребенка после двух лет. Такие инициативы важны, но населению необходима поддержка и в других вопросах психического и физического здоровья. Предлагать взрослым, которые и так находятся в состоянии стресса, программы, которые составлены в соответствии с установками культуры стройности и делают акцент на весе, это всё равно, что внедрить курс «Как сэкономить деньги для семей, которые живут от зарплаты до зарплаты». Иными словами, абсолютно бесполезная инициатива. Предвзятые отношения к полным людям и ограничения в питании, которые сопровождают многие программы по борьбе с детским ожирением, часто лишь усугубляют проблему подводим итоги и размышляем. Фух, вы осилили главу о питании. На эту тему можно было бы написать целую книгу, так много информации и так много того, что стоит перестать делать. Какие у вас были представления о питании и как они изменились после прослушивания этой главы? Какие эмоции вы испытали от прослушивания этой главы? Как ваш собственный опыт диет повлиял на питание? Что вам необходимо, чтобы начать движение в сторону деликатного питания, как вашего лично, так и вашей семьи, если у вас есть такое желание? Если говорить о подходе «добавлять, а не давить», с какими продуктами вы бы хотели познакомить ребёнка? Как могут выглядеть эти блюда?